Этого более чем достаточно, чтобы стать свидетелем драматических изменений в окружавшем их мире. Ландшафт внутренних районов Австралии 30 тысяч лет назад представлял собой буйную зелень, наполненный до краев озера и покрытой снегом горы. Что на языке аборигенов значит слово «кенгуру»? Нет, это не значит «я не знаю», Чтобы там не говорили бесчисленные веб-сайты и всякие познавательные книжки, приводя данный случай в качестве забавнейшего примера культурного непонимания. Речь идет о следующей истории. Когда великий мореплаватель Джеймс Кук приплыл к берегам Австралии, его поразили эти удивительные животные. Пытаясь узнать, как называется это чудо природы, Кук обратился к аборигенам. «Кенгуру!» — немедленно последовал ответ. Так и записали. А на самом деле коренные жители Австралии Просто не поняли, что хочет узнать путешественник. Я тебя не понимаю. Так переводится слово «кенгуру» с языка аборигенов Австралии. Реальная история еще интереснее. В XVIII веке в Австралии насчитывалось по меньшей мере 700 туземных племен, и говорили они на 250 языках. Слово «кенгуру» или «гангару» пришло к нам из языка племени гугу и йимихтхир жившего в районе ботани где оно означает большого серого или черного кенгуру «Макропус ботани Ботани-бэй-залив в новом Южном Уэльсе, Австралия. Когда английские поселенцы осваивали новые территории, двигаясь вглубь материка, они использовали это слово применительно к любому взрослому кенгуру или валлаби. Другое племя аборигенов — Баганди — Жила в 2250 километрах от Ботани-Бэй и не говорила по гугой-митхирски. Абригена услышали новое слово от англичан, решили, что оно означает животное, о котором раньше никто никогда не слышал. И поскольку раньше Баганди никогда не видели лошадей, они, вполне логично, использовали слово кенгуру для описания этих диковинных существ. Что означает сокращение пом? Английская пом слегка оскорбительная прозвище англичан в Австралии, особенно недавно приехавших иммигрантов. А. Порт Мельбурна. Порт оф Мельбурн. Б. Заключенные Ее Величества. Prisoners of Her Majesty. В. Заключенный старушки Англии. Prisoner of Old Mother England. Г. Миграционное разрешение – Permit of Migration, D – гранат, Poem Grenade. Большую часть списка можно с легкостью отбросить, поскольку все это акронимы. Народные этимологи, как известно, вообще охочи до разных акронимных толкований, которые, кстати, почти никогда не оказываются правильными. Любовь к акронимам особо свойственна людям военным и восходит к Первой мировой войне – Один из ранних примеров ⁇ AWOL. Или Absent Without Leave, то есть самоволка. Хотя следует отметить, что даже такое популярное сокращение в те годы далеко не всегда произносилось как одно слово ⁇ AWOL. В повседневный же обиход акронимы вошли во время Второй мировой. До 1900 года вы не найдете практически ни одного примера акронимов. Более того, само слово «акроним» появилось лишь в 1943 году.